К четверть девятого утра Гэри Педье вышел из дома в кальсонах и помочился в заросли жимолости. Где-то в глубине души он надеялся, что в один прекрасный день его моча станет настолько ядовитой, что убьет эту жимолость к чертовой матери. Но этот день еще не настал. «Ох, моя башка!» — простонал он, держась за голову свободной рукой. В глазах плясали красные круги. Сердце гудело, как старый насос, забирающий больше воздуха, чем воды. Желудок отчаянно ныл. Он повернулся, чтобы вернуться в дом, и в этот момент услышал рычание. Низкий угрожающий звук исходил откуда-то сзади, где двор переходил в сеновал. Он быстро обернулся на этот звук, забыв про свою головную боль и про боли в сердце. Он уже давно вернулся с войны, но память мгновенно напомнила ему – «Немцы! Немцы! Ложись!» Но это были не немцы. Трава расступилась и появился Куджо. «Эй, ты чего это, Ры?» — начал Гэри и осекся. Он видел бешеную собаку двадцать лет назад и до сих пор этого не забыл. Это было на станции Амока к востоку от Мэчас. Ему тогда исполнилось пятьдесят пять, и он еще разъезжал на мотоцикле. У станции лениво трусил по дороге желтый с пятнами пес. Бока его тяжело вздымались, слюна бежала изо рта непрерывной струйкой, глаза дико выкатились, задние ноги покрылись коркой дерьма. Он скорее плелся, чем шел, словно в него влили целый галлон дешевого виски. «Жара!» — вот что сказал заправщик. Он отшвырнул шланг, который держал в руках, и скрылся в маленькой пристройке, прилегающей к гаражу. Он вышел оттуда с револьвером 30 калибра, прицелился и открыл огонь. Первая пуля попала слишком низко, перешибив собаке ногу. Тот пес так больше и не двигался, вспомнил Гэри, глядя на Куджу, только озирался вокруг своими невидящими глазами, словно не понимая, что с ним происходит. Второй выстрел заправщика почти разорвал пса пополам. Кишки красно-черными пятнами брызнули на одну из бензоколонок. В следующую минуту к станции подъехал Додж с тремя вооруженными людьми. Они высыпали наружу и выпустили еще восемь или девять пуль в мертвую собаку. Через час, когда заправщик закончил ставить фару на мотоцикл Гэри, появился Студебекер с экспертом графства. В машине не было дверцы для пассажира. Эксперт, женщина лет 30, натянула длинные резиновые перчатки и отрезала то, что осталось от головы собаки, чтобы отослать в Государственную службу здравоохранения. Куджо выглядел гораздо проворнее того пса, но все прочие симптомы были налицо. И так близко промелькнуло у него в голове. Черт, успеть бы за ружьем! Он начал пятиться. «Эй, Куджо, хороший пес, хороший!» же стоял на краю газона, опустив голову, глядя на него в упор своими красными глазами и рыча «Хороший».